Орингтон, Каслвуд, Виргиния, прибыл в Англию вчера, остановился в трех замках в деревне. Лакеи прервали карточную игру и открыли перед ним дверь, чтобы получить ночаек. А Гамба покинул скамью у ворот, где он беседовал с Локвудом. Дряхлый превратник взял гинею, которую протянул ему Гарри,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 напомнили ему о любимом, навеки утраченном брате. И в его душу проникла такая жгучая тоска, что он опустил голову, вновь оплакивая своего самого близкого друга, с которым до последнего времени делил все радости и огорчения. И вот пока Гарри сидел так, погруженный в свои мысли, невольно прислушиваясь к ритмичным ударам молота в кузнице неподалеку, к обычному вечернему шуму,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 так что оба они были уже на вершине холма, почти у самого замка, прежде чем Гарри успел оправиться от изумления и гнева. Вслед за этим авангардом на мосту минуты через две появилось двое одетых в ливреи верховых, которые окинули молодого человека подозрительным взглядом, выражавшим истинно английское приветствие. «Кто ты такой? Черт бы тебя побрал!»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 которым он встретил карету, узнав о фамильный герб на ее дверцах. Джентльмен на запятках смерил его надменным взглядом. Гарри почувствовал себя бесконечно одиноким. Ему захотелось вернуться к капитану Фрэнксу. Какой уютной и веселой показалась ему маленькая каюта, качаемая волнами юной Рэйчел по сравнению с тем местом, где он находился теперь. В гостинице фамилия Уоррингтонов —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 По мосту проехал еще один экипаж, запряженный четверкой, и толстая краснолицая дама с очень темными глазами внимательно поглядела на мистера Уоррингтона. Хозяйка гостиницы сообщила ему, что это была баронесса Бернштейн, тетушка Милорда. И Гарри вспомнил, что первая леди Каслвуд была немкой. Граф, графиня, баронесса, форейтеры,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 послышались увещевания Гамба. «Не входите, сударь! Нельзя! Мой хозяин спит, сударь!» В ответ пронзительный голос, показавшийся Гарри знакомым, со многими ругательствами назвал Гамба черномазым болваном, слугу оттолкнули, дверь распахнулась, и вслед за потоком проклятий в спальню ворвался молодой джентльмен. «Прошу прощения, кузен Уоррингтон!» — воскликнул этот богохульник. «Вы, кажется, спите?»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 Но коли она чего-нибудь хочет, так надо слушаться. Ну, вставайте и пошли. Мистер Эсмонд произнес эту речь самой дружеской непринужденностью и невнятностью, не договаривая слова и быстро расхаживая по спальне. Но она взбесила молодого вергинца. Вот что кузен, — вскричал он, — я и шагу отсюда не сделаю ни ради графини, ни ради баронессы, ни ради всех моих, — Каслвудских родственников вместе взятых. А когда хозяин явился с пуншем, который заказал мистер Эсмонд, его постоялец гневно потребовал из постели, чтобы он выдворил из спальни этого пьянчугу. — Ах, пьянчугу табачник-то эдакий! — Пьянчугу? Краснокожий ты, чероки! — взвизгнул мистер Уильям. — Вставай с кровати, я проткну тебя шпагой.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 И какие бы сомнения не возникали относительно приема незнакомого виргинского кузена, богатую и влиятельную тетушку это радушное семейство встретило с распростертыми объятиями. Парадная спальня уже ждала ее. Повар, получивший приказание приготовить ужин из любимых блюд ее милости, прибыл еще накануне. Стол сверкал старинным серебром, а накрыт ужин был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 Дамы и джентльмены семейства Эсмондов отнеслись со столь умеренной теплотой. Явства, предложенные их тетушке-баронессе, были превосходны, и ее милость воздала им должную честь. Ужин продолжался почти два часа, и все это время все члены Каслвудской семьи были чрезвычайно внимательны к своей гости. Графиня усердно подчевала ее каждым лаковым блюдом,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 Я знаю это от мистера Дрейпера. Дьявол, не понимаю, зачем отцу понадобилось швыряться таким умением. Кто был сегодня здесь в волнении, спросила Бронесса. Гарри Эсман Торингтон из Виргинии», — ответил милорд. Молодой человек, которого Уил чуть не сбросил в реку. Я настойчиво просил миледи э, графиню пригласить его в замок.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 Молодой человек сердито вскочил. «Госпожа баронесса де Бернштейн!» — воскликнул он. «Ваша милость может идти куда и угодно, но что до меня, я не собираюсь терпеть, чтобы по моему адресу произносили такие слова, как гнусность. Я не пойду за молодым джентльменом из Виргинии, а останусь здесь сидеть и допивать пунш. А вы, сударыня, не шепчите, Юджин!» «Ну и что, Юджин?»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 Она наклонилась к нему и быстро проговорила по-немецки. Я была неправа, когда сказала, что полковник был единственным настоящим мужчиной в нашем роду. — Ты тоже можешь быть мужчиной, Юджин, когда захочешь. На что граф только поклонился. — Если вы не хотите выгонять старуху из дому в такой поздний час, то пусть хотя бы Уильям сходит за своим кузеном, — сказала баронесса.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 Она была на ногах задолго до того, как томные Каслвудские дамы, лишь накануне вернувшиеся домой из Лондона, еще не отдохнувшие от его раутов и балов, покинули свои пуховики, а веселый Уилл проспался после неумеренных возлияний. Встав от сна, она прогуливалась среди зеленых лужаек, где повсюду сверкала дивная утренняя роса, мерцавшая на буйных цветочных коврах симметричных портеров и на темной листве аккуратных живых изгородей, в прохладной сене которых нежились мраморные дриады и фавны, пока кругом пели тысячи птиц, фонтаны плескались и искрились в розовом свете утра, а в лесу перекликались грачи. Чаровали ли баронессу эти давно знакомые картины, Ведь в детстве она так часто гуляла тут. Напоминали ли о днях невинности и счастья? Черпала ли она в этой тихой красоте спокойствие и радость? Или в ее сердце пробуждались раскаяние и сожаления. Во всяком случае, она держалась с необычной мягкостью и ласковостью, когда, погуляв по аллеям около получаса, встретила наконец того, кого ожидала. Это был наш молодой Вергинец, которому она с позаранку отправила записку с одним из внуков Локвуда. Записка была подписана Б. Бернштейн и извещала мистера Эсмонда Орингтона о том, что его родственники в Каслвуде и в их числе близкий друг его деда с нетерпением ожидают его в английском доме полковника Эсмонда. И вот юноша явился в ответ на это приглашение. Он прошел под старинной готической аркой и быстро сбежал по ступеням садовых террас, держа в руке шляпу. Ветер отбрасывал светлые волосы с разгоряченных щек, а траур придавал его тонкой фигуре особую стройность. Красота и скромность юноши, его приятное лицо и манеры понравились баронессе. Он отвесил ей низкий поклон, достойные Версальского щеголя. Баронесса протянула ему маленькую ручку, а когда на нее легла его ладонь, другой рыхкой легко коснулась его манжеты. Потом она ласково и нежно посмотрела на простодушное раскрасневшееся лицо. — Я была близко знакома с твоим дедом, Гарри, — сказала она. — Так значит, вчера ты пришел посмотреть его портрет, а тебе указали на дверь, — Хотя, как ты знаешь, этот дом по праву принадлежал ему. Гарри густо покраснел. Слугам не было известно, кто я такой, сказал он. Вчера поздно вечером, ко мне приходил молодой джентльмен, но я был в дурном настроении, а он, боюсь, не вполне трезв. Я обошелся с моим кузеном очень грубо и хотел бы извиниться перед ним. Ваша милость знает, что у нас в Вергении гостей, даже незнакомых, «Встречают совсем иначе. Признаюсь, я ожидал другого приема. Это вы, сударыня, послали вчера за мной кузена? Да, я. Однако ты увидишь, что сегодня твои родственники встретят тебя очень любезно. Ты, разумеется, останешься тут. Лорд Каслвуд непременно явился бы сегодня к тебе в гостиницу, но мне не терпелось тебя увидеть. Завтрак будет через час». А пока мы с тобой поболтаем. За твоим слугой и багажом в три замка кого-нибудь пошлет. Дай-ка я обопрос о твою руку. Я уронила трость, когда увидела тебя. Так послужи мне тростью. Дедушка называл нас своими костылями, — сказал Гарри. Ты на него похож, хоть ты и блондин. Если бы вы видели... Если бы вы видели Джорджа, и глаза простодушного юноши наполнились слезами. Мысль о брате, жгучая боль вчерашнего унижения, ласковый прием, который оказала ему баронесса, все это вместе повергло молодого человека в сильное волнение. Он испытывал нежную благодарность к старой даме, встретившей его так приветливо. Еще минуту назад он чувствовал себя совсем одиноким и невыразимо несчастным, а теперь у него был родной кровь, и ему протянули дружескую руку. Неудивительно, что он уцепился за эту руку. В течение часа Гарри изливал своему новому другу всю свою честную душу, а когда солнечные часы показали, что настало время завтрака, он лишь удивился тому, сколько успел ей рассказать. Баронесса проводила его в утреннюю столовую. Она представила молодого виргинца графине его тетушке, и велела ему обнять двоюродных братьев. Лорд Каслвуд был обходителен и мил. У честного Уилла болела голова, но происшествия прошлого вечера начисто изгладились из его памяти. Графиня и девицы были чарующе любезны, как умеют быть дамы их круга. И мог ли Гарри Уоррингтон простодушный и искренний юноша из далекой колонии, лишь накануне ступивший на английскую землю, мог ли он догадаться, что его улыбающиеся, приветливые родственники воспылали к нему настоящей ненавистью, с ужасом наблюдая, как нежна с ним баронесса Бернштейн? А она была без ума от него, говорила только с ним и не обращала внимания на Каслвудской молодежь, водила его по замку, поведала ему всю историю дома их предков, показала комнатку, выходившую во внутренний двор, комнатку, некогда служившую спальней его деду, и потайной шкаф над камином, сооруженный в эпоху преследования католиков. Она катала с ним по окрестностям, показывала ему самые примечательные имения и замки, а взамен, мало-помалу, выслушала полную историю жизни молодого человека. Эту краткую биографию снисходительный читатель соблаговолит узнать не из безыскусственного повествования Гарри Орингтона, но в том виде, в каком она изложена в ниже следующих главах.